Глава 80. Все зависит от меня. Рауль, как я и ожидала, прислушался к моему мнению и следующие недели три после нашей свадьбы вел себя практически так же, как раньше. К тому же на нас навалилось столько дел, что думать о романтике было некогда. Старую графиню поселили на том же этаже, Причем в отдельных покоях. И она довольно быстро освоилась, подружившись с несколькими дамами, скажем так, сильно зрелого возраста. Назвать их бабушками у меня язык бы не повернулся, они просто выглядели чуть-чуть постарше самой графини. Но учитывая, сколько здесь живут люди, а уж тем более полукровки, подругам леди Фрехберн вполне могло быть сотен так по десять. Как выяснилось, у веселительных мероприятий в этом мире гораздо больше, чем в нашем. Феи любили веселиться. И мама Рауля с удовольствием нырнула в этот водоворот, требующий и новых нарядов, и новых украшений, и, главное, новой обуви. Туфли на графине буквально горели. Целиком переходить на содержание королевы было бы слишком нагло, Поэтому Эрик, тоже довольно быстро освоившийся, нашел владельца небольшого банка, мечтающего о расширении. Обговорил с ним все условия, огласил их Раулю. Тот покивал с умным лицом, иногда с надеждой поглядывая в мою сторону. Убедившись, что я в банкирских делах смысле очень мало, граф отправился советоваться с Айравелем и Патриком. Те, конечно, тоже слабо разбирались в подобных тонкостях, но зато обоюдными усилиями согласились, что гномам можно верить. Да, владельцем банка оказался самый настоящий гном, бородатый, невысокий, суровый и очень заинтересованный в новых связях. Поэтому один из его сыновей с двойного королевского позволения был отправлен в мой прежний мир присматривать за банком фрехбернов и перенимать опыт у текущего управляющего, нанятого тем же Эриком. Заодно в обязанности гнома ходил присмотр за домом графа. Гномы — почти обычные люди, даже не маги. Если верить легендам, раньше их в нашем мире было много. И есть у меня предчувствие, что скоро их количество снова начнет увеличиваться. Все тайники сделанные старшим Фрехберном, мы вскрыли и, по совету опытных банкиров, положили под проценты в разные банки в разных мирах. Именно на проценты мы и собирались спокойно жить всей нашей расширяющейся делегацией. А еде и жилье можно было не задумываться. А вот одежду и обувь хотелось бы покупать на собственные сбережения. Опять же, Няне ребенка Эрика следовало платить самим. Мой напарник ненавязчиво выудил у Рауля 15% от общей суммы доходов, и я искренне считала, что это совершенно честно. Сам граф для собственного финансового благополучия сделал очень мало, а вот Эрик старался как для себя. Так что пусть и дальше старается не только из-за нашей дружбы, но и во имя собственной выгоды. Хуже всего с финансами было у Патрика. Жить за счет фрехбернов ему не позволяла гордость. Как и намекнуть отцу, что в мире фей тоже все продается, а не растет на деревьях. Поэтому намекать пришлось мне, причем в довольно жесткой форме и сразу королю. Заодно высказав все, что я думаю о герцоге Краухберне и его отношении к старшему сыну. А когда узнала, что герцогиня Краухберн, Несмотря на довольно почтенный возраст забеременела, даже суровый взгляд дяди не сумел заткнуть поток моего злословия. Зато сразу после моего скандала у лорда Крауберна появился свой счет в одном из крупных здешних банков. И так как межмировыми переводами финансов занимался лишь банк Фрехбернов, все оказались в выигрыше, и мы, и Патрик, и гномы. Ну а кто именно будет ежемесячно выделять на содержание маркиза кругленькую сумму, не моя проблема. Дипломатам полагается заработная плата, а уж межмировым двойная или тройная. Это мы с Раулем заложники. А лорд Крауберн здесь с официальной дипломатической миссией. Вот пусть те, кто его послал, и переживают о том, чтобы их посланец хорошо выглядел и не позорил наш мир. То, что он тут по совместительству в полицейское управление устроился, никого волновать не должно. Агата тоже вернулась в полицию, правда, с заметным понижением в звании, как я поняла. Но обсуждать ее судьбу с Патриком мне не хотелось. А когда мы сами пересекались, на большее, чем вежливый кивок, меня пока не хватало. Да, и Эльфея не слишком стремилась налаживать дружественные связи, по-моему, до сих пор ревнуя меня к Маркизу. И это при том, что на людях наши отношения с Раулем были нежные, уютные, мягкие, как плеты, теплые. А может, как раз из-за этого? Глядя в затягивающий омут карих глаз графа, я неожиданно для самой себя вдруг осознала, что мне слишком... Слишком спокойно с ним рядом. Сердце замирает, нежность по телу растекается. Ласковые прикосновения приятны, но чего-то не хватает. Оно не исчезло, а словно затаилось, выжидая подходящего часа. При мысли об этом приятное тепло на пару минут становилось чуть жарче, и я с жадностью вглядывалась в глубик карих глаз выискивая там сверкающие искрыки, способные разжечь пламя внутри меня. Но Рауль как нарочно вел себя строго, как полагается, благовоспитанному лорду, причем даже не жениху, а просто близкому, знакомому, удостоенному права ухаживать за леди. Спустя почти три недели брака мы не зашли дальше, поцелуев перед сном. Причем довольно часто обрывал их именно граф, не я. Спали в разных кроватях, в разных спальнях. Конечно, нас снова расселили с Патриком. Мы вернулись в свои первые покои, а Маркизу выделили другие, тоже двухкомнатные. Но он довольно часто ужинал вместе с нами, иногда приглашая, с моего согласия, разумеется, Агату однако не злоупотребляя моей добротой. Также к нам на ужин часто заглядывал Эрик. Естественно, иногда он появлялся с Хеленой. Еще к нам захаживала мама Рауля, и опять же иногда залетал Аэровель. Чаще всего для того, чтобы выяснить, как дела у его младшего брата. Вот уж где время текло странно, так это в межвременье. Я связывалась с Аниелем примерно в один и тот же час, ровно через сутки. У него же за этот период могла пройти и минута, и неделя. А раз мы начали разговаривать, и я поняла, что наших предыдущих двух разговоров полуфей не помнит, их еще просто не было, никакой системы, естественно, вычислить не получилось, и помочь с розыском Ялмара нам тоже было нечем. Зато Рауль с облегчением узнал, что его отец до сих пор жив и здоров. живет в хижине неподалеку от места перехода, так как отойти от него далеко не может. И даже женщина у него вроде бы какая-то появилась. не ее описал как суровую ведьму средних лет. Может быть, старому графу как раз такую и надо было? Несколько раз парни встречались с Люсьеной, но предпочитали наблюдать за ней издали. Судя по всему... Леди смирилась с пропажей кольца и активно устраивается в новом месте, разыскивая там выгодных друзей. А вот Алиса действительно исчезла. Никого внешне похожего на Агату Ниэль ни разу не встретил. А ведь она, как и старик Фрэкберн, должна быть привязана к порталу. Весь сегодняшний ужин Рауль был, как обычно, безупречно вежлив. Несколько раз нежно поцеловал мне руку, глядя при этом в глаза с согревающей теплотой. Его взгляд был нежным, поглаживание ласковыми, Все было привычным. Но я уже несколько раз вспоминала странное и приятное чувство, когда граф нависал надо мной на кровати, а я, растерянная, в панике пыталась выстроить между нами защитную стену. Когда последний из гостей покинул наши покои, Рауль, вновь едва прикоснувшись губами к моему запястью, нежно прошептал «Спокойной ночи, леди!» и повернулся, чтобы уйти в свою комнату. И тут я поняла, что чаша моего терпения переполнилась. Я хотела ухаживаний, Соблазнения, провокаций, обжигающих взглядов и жара в теле, а не вот этого спокойного игнорирования. Лорд, еще более-менее осознавая, что делаю, я уверенно подозвала графа. Дождалась, когда он повернется, а потом... Потом сама обняла его за шею и поцеловала в губы. Неусловно мягким смазано быстрым поцелуем, нет. Совсем иначе, как в тот раз, когда граф Фрегберн попытался устроить мне сцену ревности из-за выбора Патрика. Только теперь в роли лорда была я. Решительная, распаленная, уставшая ждать, пока мужчина сам начнет меня добиваться. Что ж, мне достался очень благородный, послушный, и, судя по едва заметной довольной улыбке, промелькнувший на таких манящих меня губах, очень-очень хитрый и расчётливый мужчина. Зато сейчас мне так хотелось вновь ощутить то сладко обжигающее чувство возбуждения, что даже страшно не было. Внутри меня полыхала потребность испытать нечто большее, чем просто поцелуй. И главное, дойдем мы ровно до той самой границы, которую выберу именно я — Решаю я. Стены между нами сношу и выстраиваю тоже я. Все зависит от меня. Так чего же мне бояться? Единственное, чего я не учла, чего мы оба с графом не учли, так это проклятие. Проклятие, которое испарится гораздо быстрее, чем я надеялась. Так что через четыре месяца стало ясно, нам тоже пора заниматься розысками приличной няни а еще озаботиться хитростями предохранения от повтора подобных казусов в ближайшие лет сто даже при наличии любящей бабушки я не хочу больше чем одного ребенка пока не хочу и что приятно рауль не настаивает все зависит исключительно от меня Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Виктория Тихомирова.